художественная правда и художественная интуиция. Представим себе, что мы пишем историю. Любую, о чём угодно, и она на каком угодно этапе. И вот мы написали фрагмент, и он вроде бы прекрасен, как рассвет, или по крайней мере не хуже других. Мы перечитываем его, не находя особых ошибок, и удовлетворённо вздыхаем, не зря просидели несколько часов. Поцелуй состоялся. Или срывание маски с предателя, или великое сражение, или героическая смерть. Пора идти дальше, раз даже исправлять нечего. События должны двигаться, персонажам нужно кого-то спасать или убивать, выбираться из постели или расставаться. Но что-то внутри, что-то, именно оно, не определенное местоимение, а не наш внутренний критик, как раз отлучившийся попить чаю. Вдруг начинает даже не противно, а странно и тревожно свербить. Это не то. Было не так. То есть как не так? Да классно же. Мы отбираем у бедного критика чашку и зовём его на помощь. Смотрим уже вдвоём. Критик не может придраться к стилю. Всё обычно. Не может придраться к логике. Происходит вроде то, что должно. И все ведут себя примерно так, как должны. Не может придраться к месту сцены в структуре книги. Здесь должно быть жарко, жарко, должно быть холодно, холодно. Должен капать яд. Вот он капает. Мы мучаем критика и себя час, 2, 3, и в конце концов он устало машет рукой, отбирает чашку со стывшим чаем и со словами: "Ну не знаю. Наверное, ты просто тупое ничтожество. Удаляется. А мы всё сидим, глядя бы на наш вроде бы хороший текст, уже в полной прострации. Нас даже поругать некому. Ну разве ж то самозванцы из-за угла подначит. А я говорил, что ты только притворяешься автором. У настоящих-то писателей чуйка на такие вещи. Эмистическая связь с героями, прямой контакт с ними 24х7, без помех в эфире. Лесь в пушку. Звучит как завязка триллера, да? А между тем, вполне возможно, мы просто потеряли художественную правду. Или наоборот, так увлеклись её поиском, что забыли о художественной интуиции. И помехи в эфире тут вполне возможны. Художественная правда зверь в литературоведении популярный, известный в веках но ему даже в словарях до сих пор дают довольно размытые определения, по которым не поймёшь, как он выглядит, где водится и как ловится. Примеры. Художественная правда. Отображение в искусстве жизни в соответствии с её собственной логикой. Проникновение во внутренний смысл изображаемого. Или вот. Художественная правда нечто действительно правдивое, а иной раз и более правдивая, чем сама правда. Первое определение дал толковый словарь. Второе — Хемингуэй. И да, оба устрашают, запутывают и налагают на нас огромную и при этом мутную ответственность. Но у них есть важное смысловое пересечение. Правд как таковых в жизни довольно много, а ваша и у вашей книги одна — Самое правдивое, сильное и выразительное. Но найти её только умом и логикой довольно трудно. Как и поймать хвостик, пробравшийся в неё лжи. Искать, где именно вы оступились, не обязательно в глобальных. Он не мог так сделать. Возможно, он не мог так подумать, почувствовать, посмотреть в ту сторону. Возможно, в его диалоге с другом или врагом Есть буквально одна фраза, которая убивает всё. Стоит убрать её, и будет хорошо. А возможно, он сорвал розу не того цвета. Когда мы внезапно зовём очень старого друга, с которым все последние годы общались лишь онлайн, погулять, тащим с магазинной полки невзрачную книгу или выходим из автобуса до того, как доедем домой, нас редко подстёгивает к этому глобальный пинок в виде серьёзного события. Обычно это скорее шёпот ветра, который можно и не услышать, ну или петух, клюющий нас в филейную часть. Но по итогу мы можем получить что-то удивительное: новый интересный проект, автора чьи книги будем читать, или кота, которого возьмём домой. В суть этой интуиции, суть самой жизни. Вселенная в ответ на наш явный или подсознательный запрос даёт знаки, чтобы мы нашли кусочки важного и встроили в свою реальность, или оттолкнулись и выплыли, или погибли и переродились. Бенджамин Хофф, автор книги «Дао Винни-Пуха. Д. Пятачка», относит все это к пути дао, мировоззрению, опирающемуся именно на внутреннюю логику жизни. Она довольно часто оказывается мудрее и непредсказуемее, чем мы можем предположить, наблюдая внешние факторы или яростно гребя против течения. Когда мы игнорируем эти вроде бы иррациональные знаки и порывы, в какой-то момент слышим фальшивые ноты. Оказываемся не там, где хотели, со странными людьми, которые нам не совсем нужны. Всё выглядит вроде бы адекватно, жизнь идёт своим чередом. Не превратилось в ад, и по логике не требуется нам ни новая работа, ни кот не автопокупаемый автор по логике внешний, но внутри свербит не то. Ничего не напоминает. Для меня суть художественной интуиции умение понимать, что вселенная, не опыт, не используемые сюжетные тропы и не поглавный план в отдельном файле, хочет и может сказать вашему персонажу в ответ на его поступки. И какие запросы подсознательно или явно он посылает ей. А суть художественной правды следить за тем, чтобы персонажи вселенную слышали именно её. Не тренды, не любовно составленный план, не законы зрелищности. Ведёт ли она их к победе или к смерти, они должны идти туда. Но если персонаж сознательно зажимает уши и ломает свою жизнь, Это тоже материал для мощного хода. Иногда не послушать один совет вселенной значит прийти к другому, который ещё важнее. В одной из кульминационных глав моего романа Неверта он, ретельинга книги Джеймса Бари Питер Пэн, было несколько таких едва не потерянных правд. Там собралось много персонажей с настоящим адом в голове, взвинченных, усталых и напрочь оглохших. И вроде всё писалось лихо и прекрасно. Диалоги и эмоции были ух, а сражения ах. Но ощущение неправда этого не было, точнее, было не так. Не проходило. Взять, например, моего Питера. По всем законам канона, у нас же реттеллинг и плана, ему, в отличие от остальных героев, следовало деградировать окончательно и бесповоротно. И он докатился до этой точки. Но потом постучал с одна и спросил: "Эй, а куда ты дел мою внутреннюю трансформацию? Помнишь, каким я был до всего этого ужаса? Думаешь, всё могло бесповоротно уйти, чтобы я как синяя борода преследовал свою Венди, открывшую не ту дверь? И я согласилась. Это тупик. Закончить так будет эффективно, достаточно логично, и даже структура не пострадает, но будет не то." Всё оказалось правильно. Я упустила пару маленьких крючков в начале, которые слегка расширяли логику его поступков, и пару зацепок ещё меньше в середине, дающих ему шанс не растерять весь внутренний свет. На уровне взгляда, мысли, диалога из трёх фраз. Ничего глобального, но они нашлись, и всё встало на свои места. Питер посылал вселенный запрос: "Помоги мне. Я не так плох, как кажусь, хотя наломал дров". Я до определённого момента слышала что-то вроде лозунга: "Сгорел сарай, горит и хата", отражённого в моём поглавнике. Звучит смешно, на деле страшно. Написать сразу честно не выйдет, как не выходит сразу чисто. Мы наверняка упустим пару кусочков художественной правды, пока дойдём с героями до финала. К сожалению, её не отразит даже самый обстоятельный синопсис и самый подробный план, потому что всё это технические инструменты, а она, как дьявол, в деталях. В воронах и розах правильного цвета, в интуиции. Слушайте её. Вот, пожалуй, последний совет про сюжет, который я могу дать.